Морис Дрюон. Узница Шато-Гайяра. Читает Павел Конышев. Пролог. 29 ноября 1314 года, через два часа после вечерни, 24 гонца в черном одеянии, украшенном эмблемами французского государства, выехали из ворот замка Фонтенбло и, пустив коней вскачь, углубились в лес. Дороги замело снегом, мрачное небо было темнее, окутанной сумраком земли. Двадцать четыре гонца скакали без отдыха до самого утра. Скакали они и на второй день, и на третий. Кто направлялся во Фландрию, кто в Ангулем и Гиень, Кто вдоль в графстве Канте, кто в Рен и Нант, в Тулузу, в Леон, в Эгморт, в Марсель, поднимаясь постели представителей местной власти, дабы те объявили в каждом граде и поселении французского государства, что король Филипп IV красивый, испустил дух. Вслед им разрываем рак. Несся со всех колоколен погребальный звон. С каждым часом ширилась и росла зловещая волна Набата, и затихла она, лишь докатившись до границ Франции на севере, востоке и юге. После 29-летнего царствования приставился незнавший слабости король, прозванный Железным. Скончался он в возрасте 46 лет, от излияние в мозг и густая тень окутала французское государство, ибо день его смерти совпал с солнечным затмением. Итак свершилось последнее третье проклятие, что восемь месяцев назад бросил в лицо королю заживо сожженной на костре великий магистр ордена тамплиеров высокомерный Умный, настойчивый и скрытный государь Филипп Красивый столь многим отметил свое царствование и свое время, что, казалось, в вечер его смерти перестало биться сердце самого королевства. Но не умирает нация со смертью одного человека, как бы велик он ни был. Иные законы определяют рождение и упадок государств. Имя Филиппа Красивого осталось памятно французам, как имя короля, который сжигал на кострах своих недругов и повелел уменьшить долю золота в монете Франции. Зато очень скоро забылось, что он обуздал знать, старался поддерживать мир, преобразовывал законы, строил крепости, чтобы оградить поля Франции от вражеских нашествий, уравнял в правах провинции. Вззывал на ассамблеи горожан, дабы заслушать их мнение, и всеми силами охранял независимость Франции. Но едва лишь успела окоченеть его рука, едва лишь угасла эта железная воля, как сразу же началась необузданная игра личных интересов, ущемленных самолюбий, погоня за титулами и деньгами. Две партии вступили в борьбу и свирепо оспаривали власть друг у друга. С одной стороны, реакционный клан баронов, возглавляемый графом Валуа, родным братом Филиппа Красивого. С другой стороны, клан высших сановников, руководимый Ангераном де Мариньи, первым министром и коадютором покойного монарха. Избежать столкновения, которое назревало в течение долгих месяцев, или разрешить его, мог только сильный государь. А двадцати пятилетний Людовик, король Наварский, унаследовавший отцовский трон, был мало пригоден к этой роли. Единственное, чего он добился, это репутации рогоносца и нелестного прозвища «Сварливый». Жена его Маргарита Бургунская, старшая из принцесс, обитавших в Нельской башне, была заключена в крепость за прелюбодеяние, и жизнь ее явилась своеобразной ставкой в борьбе между соперничающими партиями. Но все тяготы этой борьбы, как и всегда, ложились на плечи тех несчастных, кто ничем не владел и не мог даже ни о чем мечтать. Да и зима. 1314-15 года, как на грех, выдалась суровой и голодной.